Наряд краснее клена, кожа белее снега. Часть первая. Разумеется, Селянь ни за что не посмел бы произнести свои мысли вслух. Однако теперь разительная перемена в лице Наньфэня и Фуяо при упоминании серебристых бабочек перестала удивлять его. По всей видимости, сопровождавшие его духи войны вместе со своими генералами хлебнули лихо в битве с теми самыми бабочками. Один из небожителей спросил, «Ваше высочество, наследный принц, когда вы встретились с Хуаченом, он... он... он с вами что-то сделал?» Судя по тону, вопрос более походил на «у вас теперь не хватает руки или ноги?» Сялянь ответил «Ровным счетом ничего не сделал. Он лишь...» Здесь принц запнулся, не в силах подобрать нужные слова, про себя рассуждая. «Лишь что...» Не могу же я рассказать, что он помог мне выбраться из Паланкина и всю дорогу держал меня за руку. Помолчав несколько секунд, Селянь все же продолжил. Лишь разломал сигнальный артефакт магической ловушки, выставленной демоном сюан Цзы на горе Юйдзюнь, и привел меня к храму Мингуана. Небожители довольно долгое время молчали, обуреваемые сомнениями, размышляя каждый о своем – Затем все-таки кто-то из них молвил. «Уважаемые господа, есть ли у вас какие-либо измышления на этот счет?» Даже по голосу селянь мог представить, как небожители один за другим качают головой и разводят руками. «Никаких измышлений, ровным счетом никаких». «Понятия не имею, что он собирался сделать. Это до невозможности странное поведение. Никто и никогда не мог понять истинный смысл поступков Хуачена». Несмотря на то, что теперь Селянь получил полное представление о Хуачене как о князе демонов, несущего хаос миру, все же ему этот человек не казался настолько ужасным. По правде говоря, принц даже считал, что Хуачен в какой-то степени помог ему. В целом, обобщая факты, ему удалось вполне успешно исполнить первое задание возносящих молитвы, которые он получил после возвращения в небесные чертоги. Принцу заранее обещали, что все благодарности божествам за улаженное дело на горе Юйцзюнь пойдут на его алтарь, и поскольку тот чиновник из-за смерти дочери вспомнил о вознесении благодарностей довольно поздно, а благодарность его была окрашена печалью, количество собранных добродетелей неизбежно уменьшилось. Но если кое-как капля за каплей собирать понемногу добродетелей, то и до 888 десятков тысяч не так уж далеко. Селянь ощутил легкость в теле, словно только что рассчитался с долгами, его сердце стало чище безоблачного неба, а в душе он почувствовал себя так приятно, непринужденно и спокойно, что решил и впредь стараться быть хорошим божеством. И, конечно, было бы очень кстати подружиться с другими небожителями. Обычно в духовной сети общения верхних небес царило спокойствие, но если появлялось какое-то срочное дело... даже здесь весь день наперебой шумели голоса. И если небожители пребывали в приятном расположении духа, либо находили что-либо заслуживающим интереса, они могли также поговорить об этом в духовной сети, обменяться парой в меру шуточных фраз. Даже не различая небожителей по голосу, принц мог слушать молча их разговоры. Но ведь нельзя было все время вот так молчать, Поэтому, наслушавшись вдоволь, он тоже стал время от времени вставлять безобидные фразы. И в самом деле весьма интересно. Сегодня прочитал прекрасное четверостишее «Спешу поделиться им с господами». «Спешу поделиться с уважаемыми господами очень действенным приемом от боли в пояснице и в ногах». Однако, к его огромному сожалению, каждый раз, когда он делился со всеми столь тщательно подобранной, весьма полезной для души и тела информации, в духовной сети сразу же воцарялась мертвая тишина. В конце концов, Лин Вэнь не выдержала и по секрету сообщила ему. «Ваше Высочество, все то, что вы посылаете в сеть духовного общения, конечно, весьма полезно, однако боюсь, что даже небожители старше вас на несколько сотен лет – не стали бы посылать такое. Ее слова опечалили селяне. В действительности он ведь был далеко не самым старым среди небожителей, но почему же в их обществе он прямо-таки считался стариком, с которым не о чем поговорить? Возможно, причина крылась в слишком долгом отсутствии в небесных чертогах, к тому же он никогда не питал интереса к делам внешнего мира, будучи в этом плане малосведущим. «Здесь уже ничего не поделаешь, так что все-таки придется смириться». Забросив идею подружиться с небожителями, принц перестал печалиться почем зря. Однако была еще одна проблема. До сих пор в мире людей не было построено ни единого нового храма в его честь. Или же был, но в небесных чертогах его не обнаружили, и потому записей о нем нигде не хранилось». Надо сказать, что даже духи земли с грехом пополам дополучают жертвоприношение, а селянь, будучи истинным небожителем, вознесшимся 800 лет назад и после этого еще дважды, на сегодня не имел ни одного храма и ни единого последователя, возносящего молитвы». Вот уж действительно крайне неловкое положение. Однако даже в таком случае краснели вместо него другие небожители – Селянь же считал, что все не так уж плохо. К тому же в один из дней ему в голову пришла чудесная мысль, которую принц немедленно озвучил: Раз уж никто не совершает подношений в мою честь, так я ведь могу и сам совершить себе подношение. На это никто из небожителей не нашелся что ответить: Какому небожителю, черт побери, в голову может прийти совершать подношение самому себе? Если божество докатилось до подобного шага. О чем здесь еще может идти речь? Ну, давно привык к тому, что стоит ему открыть рот, все вокруг погружается в гробовое молчание. К тому же принцу показалось, что подобный способ развлечения самого себя определенно весьма забавен. Приняв решение, он отправился в мир людей. В этот раз он приземлился в небольшой горной деревушке под названием Деревня Водных Каштанов. Люди называли это место горной деревней, но на самом деле... Она располагалась на простом земляном холме. Взгляду селяния предстали зеленые горы и изумрудные воды, непрерывно тянущиеся вдаль заливные рисовые поля и радующие глаз пейзажи. Поэтому он подумал. В этот раз я упал в довольно приятном месте. Осмотревшись получше, он заметил на склоне холма покосившийся ветхий домишка. Поинтересовавшись у местных, принц получил ответ. «Это жилище заброшено». «У него нет хозяина. Лишь иногда забредают на ночлег бездомные скитальцы. Живи, не хочу!» «Разве это не то, что нужно селяню?» Он сразу же отправился к домику. Оказавшись внутри, принц заметил, что маленький деревянный домик лишь издали кажется очень ветхим. Вблизи же он выглядит еще более ветхим. Из четырех опорных столбов по углам домика два, кажется, прогнили до основания. Одно дуновение ветра, и весь домишка наполнялся таким громким скрипом, что, казалось, вот-вот развалится. И все же домик не выходил за рамки приемлемого для селяня. Осмотревшись, принц начал прибираться внутри. Жители деревни, заглянув внутрь и убедившись, что кто-то действительно вознамерился здесь жить, шумной толпой собрались поглазеть на чудака. Местные оказались весьма гостеприимными. Они не только подарили ему метлу, но и увидев, что он ужасно утомился уборкой, принесли целую корзину только что собранных водяных каштанов, уже очищенных, беленьких, нежных, сладких и сочных. Селянь, усевшись на пороге домика, съел все каштаны до одного, совершенно счастливый хлопнул в ладоши и твердо решил назвать это место «Монастырем водных каштанов». Внутри монастыря водных каштанов уже стоял маленький столик. Протереть его от пыли и сойдет за стол для подношений. Селянь трудился без устали, а местные зеваки, увидев, что юноша, оказывается, собрался переделать домик в небольшой монастырь, с еще большим удивлением наперебой стали расспрашивать. «Кому ты собираешься поклоняться в своем монастыре?» Селянь ответил. «Ну, это будет монастырь в честь наследного принца сянь На лицах людей отразилось непонимание. «Это еще кто такой?» ответил. «Я... я и сам не знаю. Кажется, его называют его высочество-наследный принц. Ого, и чем он славится? Вроде бы дарует благополучие и покой, а еще собирает мусор и всякую рухлядь». Толпа снова с интересом спросила. «А этот...» его высочество наследный принц, способен даровать богатство». Селянь подумал, что ему самому было бы неплохо рассчитаться с долгами, и потому мягко ответил «Очень жаль, но, кажется, нет». Жители начали засыпать его советами. «Лучше помолись повелителю вод, привлечешь несметное богатство. Огонь благовоний в его честь, несомненно, достигнет небес». «Лучше тогда вознеси молитвы совершенному владыке Линвеню, кто знает, может тогда и в нашей деревушке родится великий талант». Одна девушка, смущаясь и краснея, робко проговорила. «Ну, а нет ли в твоем монастыре, нет ли этого...» Селянь с улыбкой спросил. «Которого?» «Генерала огромного члена». Если бы он и вправду построил храм в честь Зюияна, Фэн Синь, наверное, в тот же миг послал в него стрелу прямиком с небес. На скорую руку, закончив с уборкой монастыря водных каштанов, Селянь сообразил, что не хватает еще палочек благовоний, бамбукового стаканчика для предсказания судьбы и множество других мелочей. Но вот о самом главном он позабыл совершенно – статуя божества. Закинув за спину свою шляпу, он вышел за дверь. Кстати, двери тоже не хватало. Поразмыслив, он решил, что домик явно нуждается в реставрации, поэтому оставил у входа табличку с надписью «Монастырь находится в обветшалом состоянии. Люди добрые, посильные пожертвования и помощь в реставрации пойдет в копилку ваших добродетелей». Покинув монастырь, он прошел чуть меньше десятка Ли и оказался в небольшом поселке. Зачем же он пришел туда? Конечно, затем, чтобы заработать на пропитание, и потому занялся привычным делом. Сказки и легенды гласят, что бессмертным божествам не требуется употреблять земную пищу. На самом же деле все не так просто. Величайшие и могущественные небожители действительно могут добывать необходимую им духовную силу, прямо из солнечного света, дождя и росы. Но проблема в другом. Могут-то они да могут, вот только разве кому-то нравится заниматься этим без причины? С какой стати им так поступать? Конечно, некоторые небожители из-за особого пути самосовершенствования должны хранить внутренние органы в чистоте. Таким действительно совершенно запрещено прикасаться к тяжелой пище простых смертных, Если же они попробуют хоть каплю, то с ними случится то же, что происходит с людьми, проглотившими ядовитую или грязную еду. Небожителей замучает рвота и понос. Это вовсе не означает, что им нельзя принимать в пищу совершенно ничего. Небожители могут питаться волшебными плодами и магическими животными, которые выращивались в чистоте, обладают качеством продления жизни и эффектом усиления магической силы. Селянь подобных проблем не ведал. На его шее висела проклятая конга, а значит, он ничем не отличался от простого смертного, мог есть все, что ему вздумается. К тому же, из-за множества пережитых трудностей никакая пища не являлась для него отравой. Будь то пролежавшая целый месяц мантоу или же покрывшаяся зеленым пушком плесени пирожное, желудок принца мог вынести все, что угодно. С таким потрясающим свойством организма Селянь, даже собирая мусор, можно сказать, жил не так уж плохо. Сравните, открытие монастыря требовало денежных затрат, собирание мусора же, напротив, приносило доход. В самом деле, выгоднее собирать мусор, чем вознестись на небеса. Незаурядные манеры и облик молодого и способного юноши являлись преимуществом во время собирания всяческой рухляди по домам простых людей. Поэтому очень скоро селяне удалось набрать целый мешок. На обратном пути он приметил телегу, запряженную рыжей коровой и нагруженную доверху снопами рисовой соломы, которую уже видел раньше в деревушке водных каштанов. Селянь решил, что им должно быть по пути, поэтому спросил хозяина телеги, не подбросит ли тот его мимоходом в деревню. Старик приподнял подбородок, показывая, что тот может залезать, и селянь с мешком рухляди за спиной уселся в телегу. Удобно устроившись, он заметил, что за высокой горой снопов-соломы уже кто-то есть. Попутчик лежал за снопами, согнув левую ногу в колени, правую закинув сверху и, кажется, заложив руки за спину, словно на привале. Его довольная поза прямо-таки излучала беззаботное наслаждение, так что селянь страшно ему позавидовал. Пара черных сапог плотно обхватывала длинные и прямые, как каллиграфическая кисть ноги, услаждая взор. Целянь сразу вспомнил картину, которую имел возможность наблюдать из-под свадебного покрывала на горе Юйдзюнь, и не смог удержаться от того, чтобы посмотреть на сапоги подольше, дабы убедиться, что на них не висят серебристые цепочки. Не в состоянии понять из кожи какого животного сделаны сапоги, принц подумал, наверное, молодой господин какого-то благородного рода сбежал из дома на прогулку. Телега неторопливо плелась по дороге, мерно покачиваясь. Селянь со шляпой на спине вынул книгу, которую взял с собой для чтения. Принц никогда не питал интереса к новостям, распространяющимся вокруг. Но из-за нескольких случаев, когда вместо ответа на вопрос его одаривали гробовой тишиной, Селянь все-таки решил хоть немного наверстать упущенное. Телега качалась уже довольно долго, когда по пути им попался кленовый лес. Подняв голову и оглядевшись, селянь увидел густые волны полей и яркое пламя клёнов, отчего горный пейзаж становился особенно чарующим. Прибавясь к этому пьянящий свежий запах скошенной травы, и селянь, не сдержавшись, замер, любуясь красотой вокруг. В земной юности он занимался самосовершенствованием в монастыре Хуанзы, построенном в горах, покрытых диким кленовым лесом, сверкающим словно золото, горящим словно пламя. и в таком месте, как это, трудно было удержаться от воспоминаний. Погрузившись в созерцание, принц лишь через некоторое время вновь склонил голову над книгой. Открыв книгу и бросив взгляд на первую же строчку, он прочитал «Наследный принц Сян-Ле, вознесшийся трижды, бог войны, дух поветрия, мусорный бог». Селянь слух произнес «Что ж, «Если хорошенько подумать, между богом мусора и богом войны разница не так уж и велика. Все божества равны, как равны и все живые существа». В тот же миг за его спиной раздался легкий смешок. Затем вопрос. «Серьезно?» Юноша лениво возразил словам селянина: «Конечно, людям нравится говорить, что все божества равны и все живые существа равны, но, но если бы все таковым и являлось...» никаких богов не существовало бы в природе. Голос раздавался из-за копны соломы. Селяня обернулся и увидел, что юноша все так же лениво возлежит на телеге, не собираясь подниматься. Видимо, просто решил мимоходом вставить пару слов. Принц расплылся в улыбке. «Твои слова не лишены разумного зерна». Вновь отвернувшись, он продолжил читать. Снизу значилось. «Многие верят, что рукописи наследного принца сен ле или картины с его изображением, как духа поветрия, обладают свойствами проклятия. Если налепить их кому-то на спину или на двери дома, это повлечет за собой бесконечные неудачи данного человека или данного рода. Согласно подобному описанию, представлялось довольно трудным определить, о ком идет речь – о божестве или же о демоне. Селянь покачал головой – Больше не в силах читать подобное описание себя самого. Он решил, что сначала все-таки лучше ознакомиться с современными небожителями, дабы избежать неразберихи, кто есть кто, а заодно и нарушение этикета при встрече. Вспомнив недавние слова жителей деревни о повелителе вот принц перевернул страницы в поисках его описания и нашел следующее: Повелитель вот уду управляет водным пространством, а по совместительству – богатством и процветанием. Многие торговцы и купцы держат дома или в своей лавке статую повелителя вод, вознося ему молитвы о процветании и удаче в делах. Селяню это показалось странным. Принц задал сам себе вопрос. Он ведь – водное божество, почему же вдруг стал управлять богатством и процветанием? В ответ ему вновь раздался голос юноши из копной соломы. «Караваны и бродячие торговцы перевозят свой товар в основном по воде, поэтому перед тем, как отправиться в путь, они возжигают самые дорогие благовония в храме повелителя Вод, молятся о благополучной дороге, обещают по возвращении, сделать то-то и то-то в его честь». Поскольку это продолжается уже довольно долго, Поверитель Вод постепенно стал ответственным и за удачу в денежных делах. А вот это уже было сказано специально в ответ на вопрос принца. Селянь повернулся и спросил. «Так вот оно что. Интересно, наверняка этот поверитель Вод очень могущественный небожитель». Юноша насмешливо произнес. «Ага, водяной самодур». По его тону Селянь догадался, что юноша не очень-то уважительно относится к повелителю Вод. Ведь его слова совсем не звучали хвалебными речами. Принц поинтересовался. Что значит «водяной самодур»? Юноша неторопливо пояснил. Лодка ведь идет по реке, но пропустить ее или нет, решает именно он. Если не помолишься ему, лодка перевернется. Разве это не самодурство? Отсюда и прозвище «водяной самодур». Смысл почти тот же, что у генерала огромного члена или генерала, подметающего пол. Небожители, имеющие звучную репутацию и громкую славу, почти всегда получали несколько шутливых прозвищ в мире людей и небесных чертогах, как, например, селяня называли посмешищем трех миров, прославленным чудаком, ходячим несчастьем, бездомным псом, хэ-хэ-хэм и тому подобным. Часто называть небожителя его прозвищем считалось весьма неприличным поступком. К примеру, если бы кто-нибудь посмел перед лицом самого муцина Назвать его генералом, подметающим пол, бог войны непременно пришел бы в ярость. Селянь, запомнив, как повелителя вот называть не следует, произнес. «Так вот в чем дело. Благодарю за разъяснение». Принц было замолчал, но манера юноши вести беседу показалась ему забавной, поэтому он снова спросил. «Уважаемый друг, ты так молод, однако знания твои весьма обширны». На что юноша ответил «Ну, вовсе нет, просто нечем заняться, на досуге читал, что попадется на глаза, вот и все». В мире простых людей всюду можно было раздобыть книжки и свитки с мифами и легендами, в которых рассказывались истории о божествах и демонах, и длинные – о благодеяниях и злодеяниях, и короткие – о сущих пустяках. Среди этих историй существовали и правдивые, и совершенные выдумки – Не было ничего удивительного в том, что юноша знал о них так много. Селянь отложил свою книгу и спросил: В таком случае, уважаемый друг, если тебе известно столь много о божествах, знаешь ли ты что-нибудь о демонах? Юноша уточнил, о ком именно? Селянь ответил: О собирателе цветов под кровавым дождем. Хуачене. Услышав ответ принца, юноша низко усмехнулся и наконец сел. Стоило ему повернуться, перед глазами селяня внезапно сверкнули яркие краски. На вид мальчишки было не больше семнадцати лет. Его красные одежды могли соперничать в яркости даже с листьями клена, а кожа белела словно снег. На принца искоса смотрели смеющиеся, яркие, словно звезды, глаза. Юноша отличался исключительной красотой, смешанной с необъяснимо неудержимым нравом во взгляде. Черные волосы были завязаны в свободный пучок, несколько прядей торчали в стороны, создавая весьма небрежный образ. Телега как раз проезжала через пламенеющий огненно-красным цветом кленовый лес. Кленовые листья танцевали в воздухе, и один листок упал прямо на плечо юноши. Он осторожно подул, задувая лист с плеча, лишь после взглянул на селяне и с улыбкой, Которое то исчезало, то появлялось, произнес Что ты хочешь узнать? Спрашивай, не стесняйся. Наряд краснее кленок, кожа белей снега. Часть вторая. В шутливом взгляде юноши сквозило абсолютное спокойствие всезнающего мудреца, да и голос, несмотря на юношеский тон, звучал немного ниже, чем у сверстников, чем весьма привлекал внимание собеседника. Селянь оправил пол одежд, серьезным видом выпрямился, поразмыслил немного и задал вопрос. «Собиратель цветов под кровавым дождем. Это прозвище рисует весьма поразительные картины, уважаемый друг. Можешь ли ты поведать мне о его происхождении?» Дабы выразить уважение к юноше, Селянь все-таки не стал называть его дружком, как было принято обращаться к детям. Юноша небрежно сел, оперевшись локтем о согнутое колено Поправил рукава Дзянь-Сю и безразличным тоном ответил. Ничего особенного в его происхождении нет. Хуачен всего лишь однажды разворошил гнездо одного демона, залив всю его гору кровавым дождем. Уже уходя, он заметил у края дороги цветок и заслонил его зонтом, чтобы нежные лепестки не побило каплями крови. Селянь, представив эту картину, словно наяву ощутил запах крови в воздухе, но вместе с тем и невыразимо связанное с этим событием утонченное изящество. Затем, вспомнив легенду о демоне в Красном, сжигающем 33 храма богов, с улыбкой спросил. «Этот Хуачен постоянно ввязывается в драке, где бы он ни находился». Юноша ответил. «Вовсе не постоянно, по настроению». Селянь спросил еще. «Каким человеком он был в миру?» Юноша ответил. «Наверняка не очень-то приятным». Селянь не унимался. «Как он выглядит?» После этого вопроса юноша поднял взгляд на принца, склонил голову на бок, поднялся, подошел к селяню, уселся рядом и вместо ответа задал тот же вопрос. «А как, на твой взгляд, он должен выглядеть?» Вблизи юноша казался еще более очаровательным. К тому же его очарование обладало скрытой долей агрессии, словно меч, покинувший ножны, настолько ослепительный, что никто не осмеливался взглянуть на него в упор. Встретившись с ним взглядом всего на мгновение, Селянь все же не смог устоять. Слегка повернув голову в сторону, он ответил «Раз уж это великий князь демонов, думается мне, у него в запасе имеется множество образов, которые он может менять на свое усмотрение». Увидев, что Селянь отвернулся, юноша вскинул бровь и произнес «Хм». Но ведь порой он принимает настоящий облик. Мы, разумеется, говорим о его истинном обличии. Возможно, это было лишь ложное ощущение, но селяню показалось, что расстояние между ними как будто увеличилось. Поэтому принц решил вновь повернуться к юноше лицом и произнес «В таком случае я склонен думать, что в истинном обличии он, возможно, похож на такого юношу, как ты». Услышав его слова, юноша слегка приподнял уголки губ. С чего ты так решил? Селянь ответил: Ни с чего. Ты ведь просто так спросил? А я просто так ответил. Все происходит без причины. Вот и все. Юноша громко рассмеялся и заметил: Ну а что, если это не так? Кстати, он ведь слеп на один глаз. Указав на свой правый глаз, он уточнил. Вот этот. Подобное предположение вовсе не являлось редкостью. Селянь раньше уже слышал о нем. В нескольких версиях легенды о Хуачене демон носил на правом глазу черную повязку, закрывающую потерянный глаз. Принц спросил «Так ты, вероятно, знаешь, что стало с его глазом?» Юноша ответил «Ага, на этот вопрос очень многие желают получить ответ». Другие любопытствующие, по какой причине Хуачен потерял глаз, в действительности желали узнать, в чем его слабое место. Селянь же спрашивал по тому, что просто хотел знать, вот и все. Принц не успел сказать ни слова, как юноша уже ответил. Он сам вырвал себе глаз. Селянь так и застыл с вопросом. «Почему?» – юноша ответил. «Впал в безумство». Обезумел до такой степени, что вырвал собственный глаз? Интерес Селяня к этому князю демонов в красном, собирателю цветов под кровавым дождем, становился все сильнее. А Он, разумеется, догадывался, что истинная причина была намного сложнее, чем просто безумие. Однако, раз уж собеседник дал подобный ответ, вероятно, он и сам не знает подробностей дела. Селянь продолжал спрашивать «Есть ли у Хуачена слабое место?» Принц вовсе не ожидал ответа на свой вопрос, просто спросил по ходу беседы. «Ведь если бы слабое место Хуачена можно было узнать так легко, он бы не был Хуаченом». К его удивлению, юноша ответил совершенно не задумываясь. «Прах». «Тот, кто заполучил прах демона, получал и полный контроль над ним. Но в том случае, если демон не подчинялся, прах можно было уничтожить». тем самым уничтожив душу и тело демона, то была общеизвестная истина. Однако применима к Хуачену она не имела столь огромного значения, поэтому Селянь с улыбкой произнес «Боюсь, что в мире нет героя, способного заполучить его прах. Подобную слабость и слабостью-то назвать нельзя». Юноша возразил «Вовсе не обязательно. В определенных обстоятельствах демон может отдать прах по собственной инициативе? Селянь переспросил. Например, как в тот раз, когда он заключил соглашение с 33 небожителями и поставил на карту свой прах? Юноша насмешливо заметил. Да разве он мог? Он не договорил до конца, но Селянь услышал в его тоне, скорее всего, юноша был уверен, что Хуачен не мог проиграть. А Затем юноша продолжил. В мире демонов существует обычай. Если демон – Остановит на ком-нибудь свой выбор, тогда он может доверить свой прах в руки этого человека. В действительности, для демона это означало вручить кому-то другому свою жизнь, настолько глубокое чувство доверия могло означать лишь искреннюю привязанность. Селянь с интересом в голосе произнес: Неужели в мире демонов существует обычай, связанный с такими искренними и открытыми чувствами? На что юноша ответил: Существует. но пока ни один не решился его исполнить. Селянь предполагал нечто подобное. На этом свете не только демоны могли обманывать людей, но и людской род водил демонов за нос. Наверняка случалось, что люди использовали доверчивых демонов в своих целях и не раз предавали их. Принц заметил, если кто-то, ослепленный чувствами, вот так отдает всего себя, а в итоге его прах развеивают по ветру и впрямь, печальный исход. Однако юноша, вопреки словам Селяня, рассмеялся. «Ничего страшиться. Если бы это был я, то спокойно отдал бы прах. Захочет этот человек уничтожить его или же просто поиграть, пересыпая в ладонях. Какая мне разница?» Селянь так расплылся в улыбке. Затем внезапно вспомнил, что он все еще не узнал имени собеседника, даром что проговорил с ним уже долго. «Уважаемый друг, «Как я могу тебя называть?» Юноша приставил руку к лбу, прикрывая глаза от красных, словно вино, предзакатных лучей, и зажмурился, будто не слишком любил солнечный свет, а затем произнес. «Меня? В семье я третий по счету, так что все зовут меня Сань Лан. Сань Лан третий по счету, обычно подобным образом называли третьего сына, наблюдается игра слов». согласно которой обращение также можно понять, как муженек. Юноша не сказал ему своего имени, и Селянь не стал спрашивать, вместо этого представился сам. Мой фамильный знак Се, имя состоит из одного иероглифа Лянь. Позволю знать, не направляешься ли ты в деревушку водных каштанов, как и я. Саньлан откинулся назад, оперевшись о соломенный сток, закинул руки за голову, а ноги положил одну на другую. «Не знаю. Я иду, куда глаза глядят». Расслышав в его словах скрытую причину, Селянь спросил. «Что-то произошло?» Сань кивнул и произнес, растягивая слова. «Поругался с домашними. Меня и выгнали. Я уже давно скитаюсь, пойти мне некуда. Сегодня от голода я свалился на дороге без сознания, так что пришлось найти место, чтобы передохнуть». Одет юноша был довольно небрежно, но при этом одеяние его – Явно были сделаны из материала высшего качества, прибавить к этому изысканную манеру общения, а также ежедневное безделье и еще некоторые мелочи, и все стало ясно. Селянь давно догадался, что юноша молодой господин из богатой и знатной семьи, который всего лишь сбежал из дома в поисках развлечений. Но если юноша, с детства привыкший к роскоши, так надолго покинул дом в одиночку, в пути ему, наверняка пришлось испытать немало невзгод. Об этом Селянь, как никто другой, имел глубочайшее представление. Услышав, что юноша голоден, принц порылся в дорожном узелке и вынул маньтоу, про себя возрадовавшись, что она еще не засохла, и спросил юношу «Будешь?» Тот кивнул, и Селянь протянул маньтоу ему. Саньлан, глядя на него, спросил «А у тебя больше нет?» Селень ответил «Ничего страшного, я не очень голоден». Тогда Саньлан отвел от себя его руку с Маньтоу. «Я тоже пока держусь». Селяню пришлось взять Маньтоу и разломить ее пополам, затем протянуть юноше одну часть со словами. «Тогда половину тебе, половину мне». Лишь после этого Саньлан согласился принять еду, сел рядом с принцем и принялся оживать. Сидящий рядом и поедающий Маньтоу юноша выглядел немного ершистым, Так что Селяню все время казалось, будто он чем-то обидел паренька. Телега неторопливо тащилась по склонам и подъемам горной тропы. Солнце постепенно зашло за западный край неба, а они все продолжали свою беседу. И чем дольше они говорили, тем более странным Селяню казался этот юноша. Он был совсем молод, но при этом и в манерах, и в словах чувствовалось легкое пренебрежение и вольготность, словно... Не было ни на земле, ни на небесах ничего такого, чего он бы не знал, и что могло бы его смутить. Потому селяню казалось, что юноша слишком многое понимает и умен не по годам. И все же, иногда в его поведении проскальзывали нотки юношеского интереса. Когда принц заявил, что является главой монастыря водных каштанов, юноша сразу же спросил «Монастырь водных каштанов?» «Звучит, словно в нем можно до отвала наестся водных каштанов. Мне нравится. Кому в нем поклоняются?» Вновь услышав вопрос, от которого голова становилась тяжелой, селянь кашлянул и ответил. «Наследному принцу Сен-Ле, ты, наверное, о нем не слышал». Юноша мимолетно улыбнулся, но так и не успел ничего сказать, когда телега внезапно подскочила. Оба пассажира вместе с ней покачнулись, и селянь, беспокоясь, что юноша может свалиться с телеги, резким движением протянул руку, чтобы поддержать его. Однако к удивлению принца, стоило ему дотронуться до Саньлана, тот резко отбросил его руку в сторону, словно обжегшись обо что-то ужасно горячее. И хотя выражение лица паренька лишь немного изменилось, селянь почувствовал это и подумал: "Нежели я в самом деле настолько противен ему?" Но ведь Всю дорогу они беседовали с таким весельем, однако сейчас было не время размышлять об этом. Селянь поднялся и крикнул хозяину телеги. «Что случилось?» Старик, погоняющий корову, спросил. «Я, «Я и сам не понял, в чем дело. Рыжая старушка, что ж ты остановилась? Ну же, пошла!» Солнце уже спустилось за гору, наступили сумерки, а поскольку телега ехала через горный рисок, вокруг не осталось ни единого источника света. Старая рыжая корова встала, как вкопанная, изо всех сил упираясь и не желая идти дальше, как бы ни подгонял ее старик, животное то и дело мычало, глядя себе под ноги, и мотало хвостом, словно плеткой. Селяню происходящее показалось странным, он как раз собирался спрыгнуть с телеги, как вдруг старик, указывая пальцем вперед, громко завопил. Впереди на горной тропе показался целый рой зеленых огней, Они тускло моргали, качаясь то в одну сторону, то в другую. К путникам медленно приближалась толпа людей в белых одеждах, которые держали в руках свои головы. При виде незваных гостей Селянь вскрикнул. «Щит!» Жоя слетела с его запястья, закружилась вокруг телеги и повисла в воздухе белым кольцом, защищая троих людей и животное. Селянь, обернувшись к старику, спросил... Какой сегодня день? Старик не успел и рта раскрыть, как юноша за спиной принца ответил. Пятнадцатый, седьмого месяца. Седьмая полная луна открывает врата мира демонов. Селянь не взглянул на календарь, выходя за порог, и попал как раз на праздник призраков. Голос его сделался серьезным. Никому не разбегаться. Сегодня день встречи с нечистью. Если собьемся с пути, назад уже не воротимся. Наряд краснее клена, кожа белее снега. Часть третья. Толпа людей в белом при ближайшем рассмотрении оказалась группой узников в тюремной робе, однако не совсем обычных. Ни у кого из них на плечах не было головы, зато каждый держал свою голову в руках. Судя по всему, это были преступники, казненные обезглавливанием. Прижимая головы к груди и неустанно переговариваясь, они медленно приближались к телеге. Селянь тихо наказал двоим спутникам. «Когда они подойдут ближе, ни в коем случае не кричите». Сань Лан, склонив голову навык, спросил. «Ого, ГГ, а ты, оказывается, владеешь удивительными способностями?» В его голосе послышался неподдельный интерес, но Селянь ответил. «Удивительные способности слишком громко сказано». «Так, кое-что умею. Сейчас они не могут нас увидеть, но если подойдут поближе, это может не сработать». Старый погонщик телеги, увидев белую шелковую ленту, которая сама повисла в воздухе, вытаращил глаза от испуга. А безголовые узники напугали его до такой степени, что он едва не грохнулся в обморок, поэтому бедняга замотал головой и в ужасе затараторил: «Нет, нет, боюсь, я не смогу смолчать!» «Да, Джан. что же нам тогда делать?» Селянь произнес. «Ну, вообще-то есть один способ. Прошу меня извинить». После этих слов принц быстрым движением нажал какую-то точку на спине старика, и тот немедленно погрузился в забытье, навалившись на телегу. Селянь аккуратно положил старика на дно телеги, сам сел на место погонщика, как вдруг ощутил позади странное движение. Обернувшись, он увидел Саньлана, который пристроился у него за спиной. Селянь спросил «С тобой все в порядке?» Сань-лан, подперев подбородок рукой, ответил «Все в порядке, просто я испугался». Но в голосе юноши не было слышно и тени испуга, но Селянь все-таки решил его успокоить. «Не нужно бояться, пока ты за моей спиной, никакое чудище не посмеет тебя тронуть». Юноша улыбнулся, ничего не ответив на это, но селянь вдруг заметил, что тот пристально смотрит на него. Спустя мгновение до принца наконец дошло, что внимание юноши привлекла проклятая конга на его шее. Конга опоясывала шею селяни черным ожерельем, скрыть ее было невозможно. К тому же она неизбежно вызывала у наблюдателя неприятные ассоциации. Селянь аккуратно потянул за воротник, понимая, впрочем, что им ничего не закроешь. Вокруг было слишком темно, чтобы разглядеть выражение лица юноши. Селянь взял поводья и тихим голосом успокоил напуганное животное. Призраки узников приблизились к телеге, собираясь пройти мимо, но все же ощутили, что посреди дороги что-то загораживает дальнейший путь. От них послышались громкие грубые возмущения. «Что это за шутки? Почему нельзя пройти? В самом деле, никак не пройти. Это козни нечисти». «Черт побери! Да ведь мы сами нечисть! Кто может строить нам козни?» Селяню с трудом удалось уговорить корову сдвинуться с места, чтобы пройти мимо безголовых узников. Представшая перед ними картина мертвецов, держащих в руках свои переругивающиеся головы, показалась ему невероятно смешной. Некоторые призраки недовольно жаловались. «Эй, ты случаем ничего не напутал? Кажись, то тело, которое держит твою голову, мое!» «Да это твое тело перепутало головы!» «Меняйтесь уже скорее, вы двое!» «Почему у тебя голова так неровно отрублена?» «Ой, не спрашивай, палач попался новичок, отрубил мне голову лишь на шестой раз. Я чуть было не решил, что он делает это нарочно». «Просто твоя родня ему не приплатила!» В следующий раз не забудь немного дать на лапу, тогда первый же удар прервет страдания. Да какой еще следующий раз? Полная луна седьмого месяца знаменовала середину года, а также величайший праздник мира демонов. В этот день открывались призрачные врата, и вся нечисть, которая обыкновенно прячется во тьме, вырывалась в мир людей безудержной ликующей волной. Живым людям надлежало всячески избегать встречи с ней – в особенности с наступлением ночи. Тогда наилучшим решением являлось запереть двери и никуда не выходить. А стоит выйти за порог, шансов наткнуться на всяческих чудищ из мира демонов становилось в разы больше, чем в обычные дни. Селянь был настолько везуч, что у него и вода застревала в зубах. Даже обрядившись в монашеские одежды, он сталкивался с призраками, как это и произошло на сей раз. Со всех сторон повозку окружили плывущие по воздуху тускло-зеленые блуждающие огоньки. Множество призрачных душ пытались угнаться за ними. Некоторые же призраки, одетые в саванны напротив, безо всякого выражения что-то бормоча себе под нос, садились в круг и, протягивая руки, собирали бумажные деньги и слитки, а также другие подношения, которые жгли для них потомки». Представшее взору путников зрелище можно было смело назвать разгулом нечистой силы. Селянь продвигался вперед сквозь самую гущу событий, клятвенно обещая себе впредь сверяться с календарем перед тем, как выйти за порог. Как вдруг раздался истошный крик, словно кто-то зарезал живую курицу. «Беда! Беда! Мертвых убивают!» Крики эти до смерти перепугали толпу нечисти. «Где... где... где мертвых убивают?» Вновь послышался голос только что кричавшего призрака. «Страх-то какой! Вон там я увидел множество разбитых блуждающих огней, прямо в дребезги, с неимоверной жестокостью!» «Разбитых в дребезги? Но ведь это все равно, что растерзать в клочья трупы! И правда, ужасно жестоко! Кто мог сотворить подобное? Ведь не может быть, чтобы среди нас затесался какой-нибудь следующий в магии святой монах!» Раздались нестроенные голоса безголовых узников. «А ведь верно, только что на дороге нам преградило путь неизвестное препятствие. Неужели то и был? Где? Где? Да вон там!» Селянь про себя подумал. «Плохо дело. В следующий миг огромная толпа чудищ, призраков и демонов окружила телегу с коровой. Лица их скривились в отвращении. Раздалось злобное шипение. «Я слышу запах...» пышущий жаром энергии ян. Теперь им не спрятаться. Живому человеку нарываться на такую огромную толпу нечисти в праздник призраков было бы в крайней степени неразумно, и, конечно, селяню бы никогда не пришло в голову затевать ссору со всей этой шайкой. Схватив поводья, он крикнул «Пошла!». Старая корова, до смерти напуганная, уже давно неспокойно рыла землю копытами, а услышав крик, так и вовсе тотчас же сорвалась с места вместе с телегой, словно в приступе бешенства. Селянь только и успел что притянуть к себе юношу, сидящего сзади, да предупредить «Держись крепче!» Жоя вернулась в руки селяня, попутно расчищая путь для бегства. Ставшая видимой телега прорвалась сквозь рой блуждающих огней, а за спинами беглецов, Раздались отвратительные крики чудовищных призраков без рук и без ног, с торчащими клыками и синими мордами. «Это и вправду святой монах! Проклятый монах! Тебе жить надоело? Живой человек посмел вмешаться в наше празднество! Так не плачь теперь! Сам напросился за ним!» Одной рукой сжимая поводья, селянь вынул откуда-то пригоршню талисманов и бросил за спину с криком «Связать!» то был довольно эффективный способ помешать погоне – талисман, замедляющий шаг. Позади раздалось несколько глухих ударов, каждый из которых означал появление препятствия на пути нечисти, который сможет на какое-то время задержать их. Но лишь на какое-то время, даже таким количеством талисманов, можно было выиграть самое большее – четверть часа. Селянь, как угорелый, гнал корову во весь опор по горной тропе – пока внезапно не раздался его крик «Стой!». Оказалось, что корова притащила телегу к развилке, и селянь, увидев впереди две чернеющие горных тропы, немедленно дернул поводья. Здесь нужно было проявить крайнюю осторожность. В день праздника призраков путники иногда могли обнаружить под ногами дорогу, которой раньше не существовало вовсе. На нее живому человеку нельзя было ступать ни в коем случае, А уж если случайно свернуть не туда, попадешь во владение мира демонов, и при всем желании вернуться, обратный путь станет крайне нелегким делом. Селянь оказался в этих местах впервые, поэтому не различал, какая из горных тропинок верная. Тогда ему вспомнилось, что кроме мешка с рухлядью, он принес из поселка кое-какую мелочь, среди которой оказался бамбуковый стаканчик для предсказания судьбы». Решив узнать верную дорогу с помощью стаканчика, селянь перевернул его и начал трясти в руках, приговаривая. «С благословением небожителей неведомы запреты. Небесам известны все пути, по какому мне пойти. Первая палочка левая, вторая палочка правая. Какую тропу палочка укажет, туда и путь наш ляжет». Едва он это произнес, тук-тук, из стакана выпало две палочки. Подобрав обе, селянь помрачнел. «Неудачная палочка». дурной знак. Обе палочки оказались неудачными. Значит, обе тропы таили в себе опасность. Какую не выбери, все одно – смерть. От безысходности селянь вновь схватился за стакан обеими руками и затряс еще сильнее. «Стаканчик, стаканчик, мы ведь с тобой сегодня впервые повстречались. Ну, зачем ты так безжалостен ко мне? Давай-ка, еще разок, окажи любезность». И снова стоило ему замолчать тук-тук. Выпало еще две палочки. Вот только как ни посмотри, а все равно обе неудачные. Знамение большой беды. Внезапно Селянь услышала рядом голос Сань Лана. Может, дашь мне попробовать? Все равно хуже уже быть не могло, поэтому Селянь протянул стакан с палочками юноши. Сань Лан одной рукой взял стакан, небрежно встряхнул, и тут же выпало две палочки, которые он, не глядя, поднял и протянул Селяню. Принц, взглянув на палочки и обнаружив, что обе оказались удачными, не смог сдержать изумление. И вот почему его собственное невезение разрослось до таких размеров, что зачастую накрывало даже тех, кто находился рядом. Неизвестно, действительно ли дело обстояло именно так, но в любом случае, именно в этом его чаще всего и обвиняли. Лишь новый знакомый селяня словно вовсе не подвергся его негативному влиянию, с первого раза – Вытряс две удачные палочки. Два благоприятных знамения означали, что можно было выбирать любую из тропинок. Селянь вновь уселся за поводья и погнал телегу вперед, с искренним восхищением обращаясь к юноше: «Друг мой, удача благоволит тебе». Саньлан небрежно забросил стакан с палочками за спину и с улыбкой произнес: «Правда, мне тоже кажется, что я везучий. Всегда таким был». Услышав фразу «Всегда таким был», селянь в душе посетовал на то, какой бесконечно огромной была разница между ними. Но недолго им пришлось бежать. Внезапно со всех сторон раздались вопли призраков. «Попались! Вот они! Все сюда! Этот чертов монах здесь!» Снова вокруг показались пасти призраков. Селянь простонал. «Ах, мы все-таки выбрали не тот путь». Действие талисманов, замедляющих шаг, закончилось, и призраки все же нагнали их. Вокруг собралось больше сотни различных демонов, призраков и оборотней. Разномастная нежить, обступив телегу со всех сторон, все пребывало и пребывало. Неизвестно, почему именно здесь собралось такое огромное множество нечеловеческих существ, но удивляться не было времени, и Селянь спокойным тоном произнес. «В мои планы не входило сталкиваться с процессией уважаемых господ. Всем сердцем надеюсь, что вы проявите милосердие». Один из безголовых призраков презрительно сплюнул. «Тьфу, вонючий монах! А что ж ты сам не проявил милосердия? Это ведь вы только что избили стайку несчастных блуждающих огней!» Напрасно обвиненный селянь ответил. «Но это не наших рук дело, честное слово». Я ведь всего лишь простой сборщик старой рухряди. Нечего нам зубы заговаривать. Где это видано, чтобы такой, как ты, собирал мусор? Очевидно же, что ты святой монах. А кроме тебя здесь больше нет наглецов, способных сотворить подобное зверство. Селянь заметил. Избиение блуждающих огней совсем не обязательно дело рук святого монаха. А чьих же тогда? Неужто кого-то из нечисти? Селянь незаметно запустил руку внутрь рукава. Продолжая разговор. вполне возможно Хе -хе -хе -хе. Гнусный монах! Ты! Ты! Ты!» Взорвавшиеся хохотом призраки и демоны внезапно запнулись. Селянь переспросил. «Я... что?» От этого вопроса толпа нечисти не просто запнулась, а и вовсе затихла. Они во все глаза уставились на селяня, словно увидали что-то предельно устрашающее. Кто-то широко раскрыл рот. кто-то, наоборот, крепко захлопнул, а несколько безголовых призраков напугались до такой степени, что просто выронили головы из рук. Селянь попытался выяснить, что произошло. «Уважаемые, с вами...» Вот только толпа вопроса не дослушала. К его небывалому удивлению, нечисть кинулась в рассыпную, словно их смело ураганом. Селянь ошеломленно проговорил. «Да ладно». А он ведь так и не успел вынуть талисманы из рукава. Неужели призраки что-то заметили? Нечисть настолько проницательна? Да и не такой уж мощной силой обладали эти талисманы. Селянь был в крайней степени изумлен. Они точно смотрели именно на него или же на что-то другое за его спиной? Подумав об этом, принц обернулся и взглянул назад. За ним оказались лишь крепко спящие в забытии старый хозяин телеги, да еще юноша в красном, По-прежнему подпирающий щеку рукой. Саньлан легко улыбнулся, обернувшемуся селяню, опустил руку и произнес: «Дао-джан, ты столь силен и суров, что распугал целую ораву нечисти одним своим видом. Селянь промолчал. Затем улыбнулся и ответил: Разве я и сам не ожидал, что, оказывается, могу быть настолько могущественным? После чего Селянь дернул поводья, и телега вновь медленно покатилась по тропе. Последующий путь оказался весьма удачным без каких-либо происшествий, И менее чем через час они неторопливо выползли из леса, вернувшись на просторный тракт. Под горой уже виднелась деревня водных каштанов, во тьме поблескивала мягкая россыпь ее огней. Дорога вышла именно такой, какую предсказали палочки, выброшенные саньланом, не без удивительных впечатлений, но вполне благополучно. Подул ночной ветер и селянь вновь обернулся. Словно пребывая в прекрасном расположении духа, Сань-Лан откинулся на соломе, подложив руки под голову и любуясь яркой луной в небесах. Облик юноши в прозрачном свете луны казался нереальным. После недолгого раздумья по лицу Селяня разлилась улыбка. Он позвал. «Дорогой друг!» Сань-Лан отозвался. «Что?» Селянь спросил его. «Тебе когда-нибудь предсказывали судьбу?» Сань-Лан повернулся к нему. «Никогда!» Селянь сказал, «В таком случае не желаешь ли, чтобы я погадал тебе?» Сайн-Лан посмотрел на него и с улыбкой молвил, «Ты хочешь мне погадать?» Селянь произнес, «Не отказался бы». Сайн-Лан ответил легким кивком, «Идет». Он сел и немного наклонился к Селяню со словами, «И какой способ гадания ты изберешь?» Селянь ответил, «По руке, идет». После этих слов уголок рта Сайн-Лана слегка изогнулся, Но смысл его улыбки остался неясен, юноша лишь произнес «прекрасно», после чего вытянул левую ладонь. Пальцы Саньлана оказались длинными и изящными, с отчетливыми суставами, весьма приятными глазу. Но то была вовсе не нежная красота, в ней крылась невидимая глазу сила, и вряд ли кто-то захотел бы ощутить эти пальцы у себя на шее. Селяню вспомнилось, как изменилось лицо юноши от прикосновения его руки, поэтому он решил намеренно избежать физического контакта. Не касаясь ладони Саньлана, принц склонил голову и внимательно пригляделся. Белая дымка лунного света заливала все вокруг не то тьмой, не то светом. Селянь смотрел и смотрел на руку мальчишки. Телега медленно тащилась вниз по горной тропе. Тихонько поскрипывали ее колеса. Сайн-Лан спросил. «Ну как? Что ты увидел?» Помолчав еще немного, Селянь неторопливо произнес. «Рисунок твоей судьбы весьма неплох», — Сайн-Лан спросил. «Правда? И что же в нем хорошего?» Селянь поднял взгляд и мягко произнес. «По характеру ты вынослив и терпелив, при этом крайне настойчив и упрям, и даже если встретишь на пути множество преград, от своего намерения никогда не отступишься, в этом и есть твоя сила. Весьма часто невзгоды для тебя оборачиваются большой удачей, бедствие становятся добрыми знамениями, это означает, что тебя ожидают нескончаемые счастливые события. Дорогой друг, твое будущее выслано ковром из цветов и залито ярким светом. Все эти слова были выдумкой селяне, чистой воды вздором. Принц совершенно не владел искусством предсказания судеб. В одном из прошлых изгнаний он в какой-то момент страшно пожалел, что не обучался искусству гадания по лицу и рукам у наставников в монастырях Уанзы. А если бы обучился, то в мире людей ему не пришлось бы петь доплясать да на улицах, показывая трюки и разбивая огромные каменные плиты на груди, Селянь предложил юноше предсказать судьбу совершенно по иной причине. Ему необходимо было выяснить, имеются ли на ладонях и пальцах Сань Лана узоры из линий. Обыкновенная нечисть могла надевать на себя фальшивое обличие и притворяться живым человеком, вот только в деталях, таких как линии на ладонях и пальцах или кончики волос, демоны не могли достичь абсолютно идеальной схожести. Но этот юноша, мало того, что от него не исходило ни единого признака движения магической силы, с помощью которого можно было обнаружить обман, да к тому же и линии на ладонях виднелись предельно отчетливо. А если предположить, что он действительно оказался переодетым демоном, тогда существовало лишь одно объяснение, ведь достичь подобного уровня перевоплощения мог лишь демон рангом выше свирепого. Но в таком случае, для чего князю демонов столь высокого статуса тратить свое драгоценное время на то, чтобы проехаться с ним в Тереге до какой-то горной деревушки. Ведь как и бессмертные боги небесных чертогов, князья демонов ежедневно летали от одного важного дела к другому, так что ноги едва касались земли. Селянь с неохотой нацепив маску абсолютной уверенности, прибавил еще несколько многозначительных фраз, но в итоге уже не знал, что еще придумать. А Сэньлан так и глядел на принца во все глаза. слушая его бредни и тихонько посмеиваясь, да так, что даже его усмешка наводила на кое-какие размышления. В конце концов он спросил «Что-нибудь еще, а?» Селянь, замолившись про себя, чтобы ему больше не пришлось ничего выдумывать, спросил «А что еще ты хотел бы узнать?» Саньлан ответил «Раз уж ты искусный гадатель, неужели не предскажешь мне любовь, предначертанную судьбой?» Селянь тихо кашлянул. И серьезно ответил: я пока недостаточно глубоко познал искусство предсказания, признаки брачных уз мне не разглядеть. Но все же я думаю, что тебе не стоит из-за этого переживать. Бровь Сан Лана подскочила вверх. Он с интересом спросил: с чего ты взял, что мне не стоит из-за этого переживать? Селянь расплылся в улыбке. Наверняка множество красавиц положат на тебя глаз. Сан Лан не унимался. «Ну а с чего ты решил, что наверняка множество красавиц положат на меня глаз?» Селянь было собирался продолжить отвечать на вопросы, как вдруг осознал. Мальчишка всего лишь хотел выудить из его уст похвалу и восхищение. И глупо, и забавно. Не зная, что теперь ответить, Селянь потер точку между бровей и вздохнул. «Саньлан». Впервые Селянь назвал его Саньланом. Юноша, услышав это, рассмеялся. и, наконец, отстал. Телега как раз добралась до той самой деревни. Принц развернулся, прикрыл лицо, чтобы никто не увидел его, и поскорее слез с повозки. Саньлан спрыгнул следом, но стоило селяню поднять на него взгляд, как он заметил, что юноша ростом выше него самого. Всю дорогу он лениво лежал или сидел, а теперь, когда оба они стояли, принц даже не мог поравняться с мальчишкой взглядом. Сань-Лан довольно потянулся, стоя перед телегой, а Селянь спросил. «Сань-Лан, куда ты направишься Сайн Сань-Лан со вздохом ответил. «Не знаю, буду спать на улице или отыщу какую-нибудь горную пещеру, тоже сгодится». Селянь возразил. «Так не пойдет». Сань-Лан развел руками. «Ничего не поделаешь, мне больше некуда идти». Скосив взгляд на Селяня, он снова усмехнулся и произнес. «Благодарю за предсказание и за твои добрые слова». «Может, еще свидимся?» Услышав благодарность за предсказание, Селянь покрылся испариной, а увидев, что юноша действительно развернулся и собрался уходить, и вовсе поспешно окликнул его. «Подожди, если не побрезгуешь, можешь поселиться в моем монастыре!» саньлан застыв в полуобороте, спросил. «А можно?» Селянь ответил. «Домик вообще-то мне не принадлежит, но я слышал, что в нем часто ночуют прохожие путники». Боюсь лишь, что жилище это слишком убогое для тебя, и ты не захочешь в нем жить. Если юноша и вправду был сбежавшим из дому молодым господином, нельзя допустить, чтобы он вот так скитался где попало. Селянь сильно сомневался, что юноша сможет долго продержаться на одной лишь половинке маньтоу, съеденной накануне. Если так пойдет и дальше, рано или поздно он в самом деле упадет без сознания где-нибудь на дороге. Услышав слова принца, Сань Лан окончательно развернулся и, ничего не ответив, подошел ближе и наклонился над принцем. Селянь даже не успел понять, что тот собирается сделать, лишь ощутил, что расстояние между ними внезапно невыносимо уменьшилось, так, что стало трудно дышать. Юноша вновь отошел назад. Оказалось, что он всего лишь взял из-за спины Селяня тот огромный мешок с рухридью. раздался его голос. Ну так идем? Наряд краснее клёна, кожа белей снега. Часть четвертая. Селянь так и застыл на месте. Наблюдая, как высокий стройный юноша помогает ему нести огромный мешок рухляди, оставаясь при этом в абсолютном спокойствии, в душе Селянь прямо-таки взмолился о прощении за подобное проявление неуважения. Сань Лан уже отошел от повозки на несколько шагов, когда селянь все же решился направиться следом, но внезапно вспомнил о старом погонщике, по-прежнему лежащем на телеге без сознания. Принц немедленно вернулся, коснулся рукой точки на теле старика, чтобы разбудить беднягу, и настойчиво попросил ни в коем случае никому не рассказывать о том, что случилось с ними этой ночью. Старик, памятуя об увиденных своими глазами способностях селяня, конечно, быстро закивал, не смея перечить просьбе, затем поспешил домой вместе со своей коровой. Селянь забрал из телеги свернутую циновку, забросил ее на спину и, обернувшись, увидел, как Сань-Лан, одной рукой неся мешок с рухлядью и всяким скарбом, беззаботно поднимается на холм. Оказавшись перед покосившимся строением монастыря водных каштанов, Сань-Лан опустил взгляд и прыснул со смеху, как будто увидел что-то крайне забавное. Селянь, приблизившись и заметив, что юноша изучает его объявление об аварийном состоянии монастыря и просьбе о посильном подаянии, тихо кашлянул и произнес: «Вот видишь, все именно так. Поэтому я и сказал, что ты, возможно, не захочешь здесь жить». Сайн Лан ответил: «Сойдет». В прошлом именно Селяню приходилось отвечать людям: «Неплохо, вполне сойдет». Сегодня же он впервые услышал, как кто-то сказал подобную фразу ему. и ощущение от услышанного оказалось невероятно трудно описать. Прежняя деревянная дверь в монастырь водных каштанов давно сгнила, и Селянь снял ее с петель, заменив простой бамбуковой занавеской, приоткрыв которую, обратился к Саньлану: лану заходи Саньлан последовал за ним в домик. Все внутреннее убранство можно было рассмотреть с одного взгляда. Здесь стоял лишь прямоугольный стол для подношений, два маленьких деревянных табурета – Круглая подстилка из тростника до да ящик для собирания пожертвований. Селянь взял мешок из рук Саньлана и разложил на столе для подношений, стаканчик для гаданий, курильницу для благовоний, бумагу, кисть для каллиграфии и еще кое-какие мелочи. Затем зажег красную свечу, которую принцу во время собирания мусора в поселке сунули в руки добрые люди, и домик изнутри озарился тусклым светом. Сань-Лан от нечего делать взял со столика стаканчик для гаданий, потряс его в руке, поставил обратно и поинтересовался. «Итак, а есть ли у тебя кровать?» Селянь повернулся к нему, молча развернул новку, которую нес на спине и указал юноша на неё. Сань-Лан скинул бровь. «Только одна, да?» Селянь встретил юношу уже по пути обратно в деревню. «Разумеется». Он не мог заранее предугадать, что надо бы купить еще одну циновку. Принц произнес. «Если ты не против, сегодня мы можем потесниться на одной". Сань Лан ответил. «Можно». Селянь взял метлу и снова принялся подметать пол. Сань Лан тем временем, осмотревшись вокруг, спросил. «Дао Джангаге, тебе не кажется, что в твоем монастыре кое-чего не хватает?» Селянь, как раз закончив подметать, присел на корточки, чтобы растереть ценовку. Услышав вопрос, он ответил, не отрываясь от процесса. «Я думаю, что не хватает лишь прихожан, стало быть, все остальное на месте». Сайн-Лан тоже присел на корточки, подпер щеку ладонью и спросил. «А как насчет статуи божества?» Стоило ему напомнить, как Селяня моментально осенила. Он и впрямь совершенно позабыл о самом главном – а статуя божества». «А какой же монастырь без статуи? Его и монастырем не назовешь». И несмотря на то, что божество самолично присутствовало в нем, все же принц не мог каждодневно сидеть перед алтарем и принимать подношения. Поразмыслив с минуту, селянь нашел выход из положения. «Сегодня я купил бумагу и кисть, а завтра нарисую образ божества и повешу над алтарем». Если весть о том, что он написал свой портрет и вывесил в своем же монастыре, достигнет небесных чертогов, скорее всего над принцем будут смеяться еще лет десять. Но чтобы вырезать настоящую статую, нужны и денежные, и временные затраты. Так что, обдумав оба варианта, Селянь решил, что лучше пусть над ним смеются десять лет. К его полнейшей неожиданности Сань Лан заявил «Нарисовать Я умею. Помочь тебе?» Селянь сначала замер, но потом рассмеялся. «Ну что ж, в таком случае заранее благодарю тебя. Вот только боюсь, что ты не сумеешь нарисовать наследного принца сянь Лэ. В конце концов, почти все его портреты подверглись сожжению 800 лет тому назад. И сколько бы из них не дожили до сегодняшнего дня, наверняка тех людей, кто видел эти портреты, можно было сосчитать по пальцам. Сянь-Лан, однако, возразил. «Конечно, я сумею». Мы ведь только что в телеге как раз заговорили о его высочестве наследном принце. Разве нет? Селянь вспомнил. Действительно, в дороге на его фразу, ты, наверное, о нем и не слышал, юноша так ничего и не ответил. А теперь его слова изрядно удивили принца. Он закончил стелить циновку, выпрямился и спросил: Неужели Сань-лан, ты и вправду знаешь о нем? Сань-лан уселся на растерянную циновку. Знаю. То выражение и манера, с которой звучал ответ, показались Селяне весьма любопытными. Юноша часто улыбался, но всегда было весьма трудно определить, что скрывалось за его улыбкой – веселье или же насмешка над не слишком умным собеседником. Пока они ехали в деревню, Селянь слушала рассказы юноши обо всем на свете, а сейчас принца заинтересовало, какую оценку Саньлан даст ему самому. Так что он тоже уселся рядом на ценовку и спросил. «И что же ты думаешь о наследном принце Сянь-Ле?» Они переглянулись в тусклом свете красной свечи, пламя слегка дрогнуло. Сянь-Лан сидел спиной к свету, его черные глаза потонули во мраке. Не представлялось возможным разглядеть, что отражается в них. Некоторое время спустя раздался его голос. «Мне кажется, Дзюнь-У просто ненавидит его». Селянь подобного ответа не ожидал и потому задумался, прежде чем спросить «И почему же тебе так кажется?». Сань Лан продолжил «Иначе зачем он дважды изгнал принца с небес?». Услышав вопрос, Селянь мягко улыбнулся, а про себя подумал «Все-таки он мыслит еще как ребенок». Он опустил голову и произнес, одновременно развязывая пояс на одеянии. Это никак не связано с наличием или же отсутствием ненависти. Многие вещи в мире нельзя объяснить просто с точки зрения неприязни или же симпатии. сань Лан сказал лишь: О! Повернувшись, чтобы снять белые монашеские сапоги, селянь добавил: Кроме того, совершив ошибку, нужно принять наказание. Владыка всего лишь оба раза добросовестно исполнил свой долг вот и все. Сань-Лан ушел от спора, ответив лишь «может и так». Селянь уже снял одежду и аккуратно сложил ее на столе для подношений. Принц собирался было сказать еще что-то, однако, обернувшись, увидел, что взгляд сань Лана направлен на его ногу, и взгляд этот казался весьма странным. Можно назвать его ледяным, да только недолго и ошпарится. Можно назвать его пылающим, но внутри все же кроется холод». Селянь, опустив голову, все понял. Юноша смотрел ни на что иное, как на черную проклятую конгу на его правой лодыжке. Первая проклятая конга крепко опоясывала его шею, вторая плотно обнимала ногу. Как ни посмотри, обе располагались не совсем на привычных местах, да к тому же их нельзя было скрыть. Раньше, если кто-то спрашивал Селяне об этом, Он наобум отвечал, что того требуют его тренировки в самосовершенствовании. Но если сейчас об отметинах спросит Сань Лан, наверняка будет не так просто придумать ответ. Однако, вопреки ожиданиям, Сань Лан лишь некоторое время посмотрел на его ногу, но говорить ничего не стал. Селянь также решил не заострять на этом внимание и лег на циновку. Юноша смирно улегся рядом, прямо в одежде. Судя по всему, не привык спать на полу раздетым. Селянь подумал, что все-таки стоит где-то раздобыть кровать, а вслух сказал «Отдыхай». Легким выдохом он погасил пламя красной свечи. На рассвете следующего дня, когда Селянь открыл глаза, Сань Лана рядом не оказалась, а когда он поднял взгляд, сердце его дрогнуло. Над столом для подношений уже висел портрет, а на портрете красовался юноша в парадном одеянии с золотой маской на лице. В одной руке он держал меч, в другой – цветок. Стиль рисунка был непревзойденно хорош, краски утонченными и притягивающими взгляд. То был истинный портрет наследного принца Сяньле под маской бога. Селянь уже много лет не видел подобных картин, а взглянув на эту, долго не мог пошевелиться. Лишь спустя какое-то время он поднялся, надел монашеские одежды и поднял за навеску в монастырь. Сань Лан стоял снаружи, спрятавшись в тени и откинувшись назад, поигрывая метлой в руках и глядя на небо, словно мучаясь от безделья. Кажется, юноша действительно не слишком любил солнечный свет, он глядел вверх с таким выражением лица, словно как раз обдумывал способ сбить солнце с неба и растоптать ненавистный шар, чтобы от него остался лишь сноб сияющих искр. Снаружи высилась куча опавших листьев, которые уже были сметены в сторону. Селянь, выйдя за порог, спросил, «Как тебе спалось прошлой ночью Саньлан, Сань-Лан, все так же опираясь на стену, повернулся к нему и ответил, «Неплохо». Селянь подошел, взял метлу из его рук и задал еще вопрос, «Сань-Лан, портрет на стене монастыря, его ты нарисовал саньлан ответил лишь Селянь похвалил. Отличная работа. Уголки рта юноши на миг приподнялись, однако он ничего не сказал в ответ. Возможно, потому что вчера ночью он беспокойно спал, сегодня его волосы выглядели еще более растрепанными. Пряди торчали во все стороны, крайне небрежно, но, по правде говоря, также и крайне симпатично. Свободно, но не беспорядочно, с ноткой лукавости. Селянь спросил, указав на свои волосы. «Может быть, я помогу тебе?» Сань Лан кивнул и направился за селянем обратно в монастырь. А когда уселся, принц распустил его волосы и, взяв черные пряди в руки, начал с преспокойным видом внимательно рассматривать их. Пусть даже линии на ладонях и пальцах юноши были идеальными, не придраться, но все-таки перекинувшаяся в человека нечисть всегда в чем-то да допустит ошибку. Волосы живого человека невозможно сосчитать, но при этом каждый волосок отдельный, разглядеть его можно очень четко. А что касается демонов, многие надевали на себя фальшивую телесную оболочку, волосы которой выглядели либо цельным черным облаком, либо склеенными вместе, словно тканные лоскуты, либо волосы вовсе не росли на их головах. Вчера вечером Селянь убедился, что линии на руках и пальцах юноши на месте – И на этом принципы успокоиться, однако увидев портрет нарисованный утром, он вновь не смог удержаться от смутных подозрений. Разве обычный человек мог бы нарисовать подобную картину? Пальцы его мягко скользили по волосам юноши, медленно перебирая пряди и пытаясь разглядеть недочеты. Однако волосы саньлана оказались натуральными, очевидно без каких-либо странностей. Спустя некоторое время, Возможно, от того, что Сань Лану стало щекотно от поглаживаний принца, он хохотнул, склонил голову, искоса глядя на Селяне и спросил. «ГГ, ты помогаешь мне причесаться или хочешь сделать что-то другое?» С распущенными волосами юноша выглядел ослепительно прекрасно, без изъяна, даже прибавилось очарование. Его вопрос звучал насмешливо, на что Селянь с улыбкой произнес «Уже все». и быстро собрал волосы юноши в пучок. Вот только когда утренний туалет в исполнении принца был завершен, Сайн-Лан посмотрел в отражение в тазу с водой, затем обернулся к Селяню и приподнял бровь. Принц же, поглядев на него, лишь тихонько кашлянул. Только что прическа Сайн-Лана выглядела кривой, а теперь, когда Селянь причесал его, она по-прежнему осталась кривой. И хотя Сайн-Лан ничего не говорил, а лишь смотрел на него – Селяню показалось, что он не смущался вот так уже как минимум несколько сотен лет. Только принц собирался опустить руки и сказать «Подойди, давай попробуем еще раз», как снаружи раздался многоголосый голдеж. Следом за топотом стали слышны и крики «Святой!». Селяню, слышав подобное, удивленно выбежал на улицу и увидел толпу, окружившую монастырь. Каждый выглядел взволнованным, лица их покраснели. А старосты деревни, который всех и привел, одним прыжком оказался подле селяня. Схватил того за руку и принялся восклицать. «Святой! В нашей деревушке наконец-то появился настоящий святой с небес! Поистине, прекрасное событие!» Селянь смотрел удивленно. Остальные жители деревни окружили их и заголосили. «Святой! Добро пожаловать в нашу деревню водных каштанов! Живи на здоровье! Святой, ты можешь не мне благословения на поиски жены!» «Святой, а можешь благословить, чтобы в моем доме поскорее родился ребенок?» «Святой, я принес тебе свежих водяных каштанов. Хочешь поесть, а заодно благослови меня на сбор богатого урожая в этом году идет?» Деревенские жители оказались слишком гостеприимными. Селянь, осажденный ими со всех сторон, непрерывно отступал назад, про себя горестно причитая. Вчерашний старик все-таки оказался болтуном. Ведь селянь попросил его держать рот на замке, но сегодня, едва встав с постели, принц стал известен на всю деревню. Местные в сущности даже не знали, которому божеству посвящен этот монастырь, но каждый непременно желал возжечь внутри благовония, ведь неважно, что за божество, на небесах кругом одни лишь божества, какому ни поклонись, хуже точно не сделается. Селянь вначале предполагал, что никто так и не придет в его монастырь, и за целый год ему не дождаться и десяти прихожан, поэтому приготовил лишь маленькую связку благовоний. Кто же знал, что эта толпа разберет все подчистую? Курильница для благовоний окажется сплошь утыкана зажженными палочками, а комната заполнится ароматным дымом. Давно отвыкший от запаха благовоний, селянь закашлялся, при этом отвечая на вопросы молящихся. «Уважаемые односельчане!» «Божество не сможет пообещать вам несметные богатства. Правда, <как> прошу вас, ни в коем случае не просите о деньгах. Последствия могут оказаться непредсказуемыми. Простите, но брак тоже не в его компетенции. Нет, нет и нет, рождением детей он также не ведает». Сань Лан, не обращая внимания на кривую прическу, сидел у ящика для сбора пожертвований и одной рукой подпирал подбородок, а другой неспешно закидывал в рот водяные каштаны. Многие деревенские девушки, завидев юношу, заливались краской поярче румяной зари и спрашивали у селяне: «А нет ли?» И хотя они даже не успевали сказать, что им нужно, селян немедля прерывал их речи «Нет». Наконец толпа народа еле-еле схлынула. Только теперь стол для подношений оказался завален фруктами и дынями, овощами, даже рисом, лапшой и другими продуктами. Что ни говори, а все-таки неплохое подношение. Селянь принялся выметать наружу всяческий мусор, оставшийся после прихожан. Сайнлан вместе с ним вышел из монастыря и произнес. Неплохой улов. Селянь, не отвлекаясь от подметания, заметил. В обычной ситуации еще полмесяца никто бы даже не заглянул сюда. Сайнлан спросил. Разве? Селянь глянул на него и с улыбкой сказал. «Видимо, я просто зацепился за твою удачу, Сайн-Лан». С этими словами он вспомнил, что собирался заменить занавеску на двери, поэтому достал из рукава новую и повесил в проеме. Отступив на пару шагов назад, чтобы ее разглядеть, Селянь заметил, что Сайн-Лан остановился рядом. Принц повернулся к нему и спросил «Что-то не так?» Сайн-Лан, не отрываясь, смотрел на занавеску с задумчивым видом. Проследив за его взглядом, Селянь обнаружил, что юноша смотрит на заклятия, изображенные на занавеске. Талисман этот принц нарисовал на скорую руку. Заклятия на нем теснились в несколько слоев друг на друге, распространяя довольно серьезную защитную ауру. Талисман предназначался для отпугивания нечистых сил, мог предотвратить вторжение демонических тварей из внешнего мира. Однако вполне возможно, что надписи также притягивали неудачи, поскольку были выполнены лично рукой селяня, но пока это выяснить не представлялось возможным. И раз уж двери в монастыре не имелось, принц все же решил нарисовать на занавеске талисман для пущей сохранности. Теперь же, увидев, как юноша неподвижно застыл прямо перед талисманом, селянь ощутил, как дрогнуло сердце, и позвал «Саньлан?» Неужели этот талисман преграждал ему путь, не позволяя переступить порог монастыря?»